глава 3 ты что опять не спала наталья сощурилась замечая под безупречным макияжем злосчастные синяки от этой женщины ничего не скрыть ей в разведке работать нужно софия вздохнула вяло ковыряя салат ешь уже тебя скоро ветром унесет на чем только костюм держится подруга с усердием принялась за фруктовый десерт «Ты просто мне завидуешь, Колобок», — усмехнулась София. «В точку!» — Наталья ткнула в ее сторону вилкой. «Все переживаешь из-за своего панова? Ну, признавайся давай!» Она отложила вилку и, скривившись, отодвинула тарелочку с десертом. «Может, он правду говорил? Может, она сама на него полезла?» «Валентин — мужик видный!» Наталья и сама не верила в то, что говорила. Но невыносимо было видеть подругу в таком состоянии. «Наташ», — устало вздохнула София. С его слов он просто спал. А когда проснулся, то увидел Яну, уже в чем мать родила, с намерением соблазнить его. «Я там была, к твоему сведению. На жертву панов совсем не походил». «Янка та еще стерва. Давно тебе ее уволить нужно было. А ты все жалела змею». Фыркнула Наталья, снова пододвигая к себе еду. «Может, и правда решила подлянку устроить? А Валентинчик твой несчастная жертва». «Когда он все это мне разъяснял, то не велел ей уйти или одеться», — холодно пояснила София. «Он отчитывал меня при чужой голой женщине, которая стояла в нашей с ним спальне». «Виноватой была я. Не в измене дела». Этого равнодушия, этого унижения я ему не прощу. Губы Натальи задрожали, и она потянулась за салфеткой, обтирая румяные щеки от побежавших слез. Шмыгнув носом, подруга поинтересовалась. Теперь ищешь прислугу? Верно. София отпила кофе. Только никаких девиц в доме не потерплю. Найму какое-нибудь чудовище. «Старую, горбатую, с костяной ногой?» — таинственно зашептала подруга. «Да», — коротко согласилась София. «Тогда на парковке ей место не забудь выделить. Для метлы или ступы», — хихикнула Наталья. «Твои бабе, и ге транспорт ставить свой куда-то нужно будет». «Да ну тебя», — наконец улыбнулась София. «Пожалуй, было неплохой идеей встретиться с подругой». «Что-что?» а настроение поднять она умела мастерски. «Посоветовать тебе агентство?» — засуетился румяный колобок. «У меня есть парочка. Сама нанимала персонал оттуда. И пока не жалею». «Не нравится мне твой энтузиазм, Наташ». София все же приняла пару глянцевых визиток, которые ловко вытащила из своей сумочки подруга. «Ты слишком подозрительная, Соня. Это мешает тебе жить». С видом знатока подвела итог Наталья. «Не называй меня так!» — поморщилась София. «Не люблю, когда мое имя сокращают». «Так, когда мы тебе домработницу выбирать пойдем?» Глаза Натальи загорелись от предвкушения. «Не мы, а я. К этому вопросу нужно отнестись с серьезностью. Вы, госпожа Громова, на это не способны», — деловым тоном пояснила София, и быстро спрятала визитки в сумочку, пока их не отобрала обиженная подруга. «Вот так, значит, да?» — проворчала Наталья. «Именно так. Послушай». София потянула рукав рубашки и посмотрела на часы. «Мне пора, Наташ. Была рада увидеться». «Спасибо за визитки». «Беги! Трать свою молодость на кабинетную пыль! Замуруй себя в этом офисе!» Наталья схватила яркую трубочку, и усердно потянула коктейль. «Аккуратнее веди», — София поднялась со стула и улыбнулась подруге. «Когда подберу подходящую кандидатуру, позвони тебе». «Я состарюсь ждать», — послышался за ее спиной голос Натальи. София покачала головой. «Серьезное ведь дело, как тут спешить. Даже к выбору пары туфель нужно подходить обдуманно и ответственно». А что уж говорить о домработнице. Один раз она уже ошиблась. Второго раза не будет. Ее уютная квартирка на так называемой Золотой Миле была крепостью, замком. Впускать туда посторонних людей София не любила. Яна работала у нее почти три года, и за это время удалось привыкнуть к ней. Возможно, поэтому и не слушала предупреждений подруги, даже когда стала замечать, как изменилась девушка за последние месяцы. Лишней скромностью ее домработница никогда не страдала. Но, видимо, появление в жизни хозяйки мужчины, да еще и часто оказывавшегося в доме, заставило девицу слететь с катушек. Теперь придется привыкать к новому чужому человеку. Этого София не любила и старых ошибок совершать не собиралась. Она выберет себе невзрачную тетушку средних лет. Это то, что нужно. Хотя сколько пройдет времени, прежде чем сможет довериться еще кому-то? София села в машину и отъехала со стоянки, собираясь вернуться в офис. Их отношения с Валентином длились несколько месяцев. Это было неплохое время. Что кривить душой? Но осталось лишь горькое послевкусие. Ах, Алексей Михайлович Голубчик. В последний раз меня на руках такой симпатичный мужчина носил еще в тысяча давно, мой дорогой. Алексей поднимался по ступенькам широкой лестницы, неся на руках пожилую даму в неожиданно ярких шелковых одеждах и великолепной широкополой шляпе. Лифт как назло сломался, а бедняжка подвернула лодыжку. Как тут не пожалеть? Благо, они успели перенести все вещи на шестой этаж. Громов улыбнулся хозяйке, на что дама внезапно заявила, хитро прищуриваясь. «Я надеюсь, вы не задумали чего-то неприличного?» Пожилая бабочка прикрыла неразличимую под ворохом шелка грудь. «Знаю я вас, мужчин». «Что вы, Мария Леопольдовна?» Алексей постарался остаться серьезным. «Как я могу?» «Да это мальчик мой, можете. Боюсь, что я не могу». «Эх, годы-годы...» Громов бережно опустил на пол даму, про себя отмечая, что весела Мария Леопольдовна при всей своей внешней хрупкости, как мешок с цементом. Но он скорее бы умер, чем позволил ей об этом догадаться. Вот спина с ним поспорила, пока открывал входные двери хозяйским ключом. Плечо снова горело. Можно было, конечно, выполнить заказы и вчетвером, как они часто и делали, но на двоих сумма делилась куда привлекательнее. Пока его напарник заполнял бумажки внизу, оставаясь у фуры, Громов возвращал в дом хозяйку. Квартира у Марии оказалась на удивление просторной. Еще когда поднимали сюда мебель, да за отдельную плату расставляли все сразу по своим местам, Алексей обратил внимание на чудесные фотографии которыми были украшены стены гостиной. С них смотрела на него живым ярким взглядом великолепная женщина с фарфоровой кожей и ослепительной улыбкой. Где-то у плеча Алексея, ностальгируя, вздохнула хозяйка и изящным движением сняла легкую шляпу. «Поверьте, Алексей Михайлович, было время, когда Мария Зельберг блистала». Она кружила голову и разбивала сердца. «Разве с тех пор что-то изменилось?» Алексей галантно склонился и коснулся губами пальцев пожилой актрисы. «Листец!» Он хотел что-то возразить в ответ, но только сипло выдохнул, поскольку в этот раз спина подвела и выровняться не удалось. Острая боль обожгла плечо, и Алексей стиснул зубы, пытаясь скрыть свое состояние от хозяйки. «Мальчик мой!» — ахнула Мария и заковыляла в свою спальню. По пути она, не переставая, ругала свою беспечность и винила в убиении такого замечательного мужчины буквально в расцвете сил. Алексею удалось упереться кулаком в стену и немного перевести дыхание. «Черт!» «Ну почему именно сейчас?» Лоб покрыла испарина, и Алексей мысленно перечислял все известные ругательства, пытаясь выдержать очередной приступ. За его спиной вновь раздался голос пожилой дамы. Футболку Алексея бесцеремонно задрали, и поясницу пронзила недолгая боль. Облегчение приходило медленной волной, позволяя уставшим мышцам расслабиться и давая возможность дышать ровнее. Его гладили по спине, как малое дитя, и приговаривали что-то ласковое. Хозяйка отложила использованный шприц с обезболивающим на одну из многочисленных полок. «Ноги так часто подводят меня. Хорошо, что пара ампул под рукой оказалась», продолжила говорить Мария Леопольдовна. «Не ту работу вы для себя выбрали, дорогой мой». Алексей на мгновение закрыл глаза, глубоко вдохнул, обтер лицо и, беспечно улыбаясь, повернулся к женщине. «Вас погиб великий актер, Алексей Михайлович», покачала головой Мария. «Присядьте-ка». Она указала гостю на небольшой диванчик своей сухой ладонью. Расслабиться на нем было истинным искушением. Но он должен был идти. «Простите, что напугал вас», — глухо отозвался Алексей. «Мы уже закончили, нужно идти». «Сядьте!» — повысила голос Мария, и ему пришлось подчиниться. Громов присел, боясь испачкать светлую обивку. И только когда хозяйка злобно сверкнула глазами и ткнула пальцем ему в грудь, позволил себе опереться о спинку дивана. Дама расправила широкие радужные рукава и взмахнула тонкой кистью руки. Свет из окна скользнул по украшениям на ее пальцах, и на мгновение Алексею показалось, что у нее в руке сверкнула волшебная палочка. «Боже, эта дама точно походила на какое-то неземное создание в этих одеждах!» «Я смею предположить, что вы, Алексей Михайлович, находитесь в некотором затруднительном положении. Назовем его именно так», — начала Мария. Алексей набрал воздуха, намереваясь возразить, Но ему снова велели сидеть смирно. Пришлось ей дальше послушаться. «И почему мне ваше лицо кажется знакомым?» Задумчиво оглядела его хозяйка. Она заметила, как стерлась с лица гостя привычная улыбка и поняла, что за дело забольное. Оставив эту тему, женщина продолжила. «Есть у меня одна старая знакомая». Здесь ключевое слово «старая» хихикнула Мария Леопольдовна, явно припоминая что-то из своей яркой молодости. «Так вот, за этой знакомой числится старый должок. Это я к чему веду? Нечего вам делать на улице. Не ваша эта роль». «Послушайте, я действительно благодарен вам и за помощь, и за внимание, но меня не интересуют подобные...» Алексей осёкся, поскольку хозяйка выпучила свои глаза а затем неожиданно расхохоталась. «Бог с вами, голубчик! Я вам работу предлагаю, а не продавать свое юное тело дряхлым озабоченным дамам!» Мария еще немного повеселилась, затем не выдержала и сама присела в кресло, стоявшее так, чтобы тенью выгодно подчеркивать достоинство ее профиля. «Она всегда останется той, кем была». Годы над этим не властны, подумала Селексио. Что хотела предложить ему эта странная женщина? Его напарник наверняка уже смылся, хотя навряд ли. Деньги оставались у Громова в кармане. Значит, выкурил уже полпачки сигарет, протаптывая канаву перед домом. Не хотите поведать мне свою историю? Осторожно поинтересовалась актриса. Я уверена, она должна быть «Захватывающий!» «Пожалуй, не стану», — медленно проговорил Алексей, ощущая себя неловко под пристальным взглядом хозяйки дома. «Ладно, спросить стоило». Мария расправила свои легкие одежды. «Вы слышали о кадровом агентстве Камея? Они занимаются предоставлением домашнего персонала». «Нет», — настороженно отозвался Алексей. Они, конечно, требуют некие экспертные оценки по результатам психологического и профессионального тестирования. Хоть справок и документов, но агентство принадлежит моей подруге. Я дам вам рекомендательное письмо. Тут Мария от чего то закашлялась, деликатно прикрываясь кулачком. И как ни в чем не бывало, продолжила. «Полагаю, оно заменит все необходимое». «Спасибо, но не стоит тревожить вашу подругу из-за меня». Алексей поднялся с дивана, обтягивая футболку. «У вас есть рубашка, Алексей Михайлович». Словно и не слышала его слов хозяйка и тоже поднялась. «По глазам вижу, что нет». «Позвольте?» «Не позволю», — сухо ответил Громов, тут же извиняясь перед дамой за грубость. «Гордый. Прекрасное качество. Никогда не теряйте его. Гордость как хороший костюм. Дорогого стоит, и его нужно уметь носить». Мария направилась к кухне. «Я заварю чаю и подготовлю для вас конверт. Потратьте немного времени на компанию старой, надоедливой женщины». Мой напарник наверняка гадает, куда я пропал. Алексей поглядел на входную дверь. « Пусть помучается, гадая, чем мы тут с вами занимаемся, — подмигнула пожилая дива и проплыла мимо него на кухню в облаке шелка и сладких духов. Алексей закрыл глаза, мысленно досчитал до десяти и заставил себя не сбежать, пока хозяйка отсутствовала. Мария вернулась довольно скоро, неся небольшой поднос с двумя фарфоровыми чашками и маленькой вазочкой с фигурным печеницем. Она ловко поставила принесенный чай на журнальный столик и протянула гостю чашку. Алексей благодарно принял, не рискуя своевольничать и позариться на хозяйский десерт. Она сама пододвинула угощение и мечтательно прикрыла глаза, вдыхая аромат свежезаваренного напитка. Алексей отпил чай, И тот одиноко согрел пустой желудок. На краешке подноса лежал конверт. Мария кивнула в его сторону, приглашая гостя взять письмо. Алексей потянулся за ним, с удивлением замечая, что оно было слишком легким. «Но конверт пуст». Он приподнял брови, глядя на хозяйку в некоторые растерянности. «Поверьте, Алексей Михайлович, это не ваши проблемы. Просто придите...» «И передайте конверт госпоже Туркиной. Лично в руки. Хотя даже если его примет секретарь, просто погодите минутку». Мария хитро сощурилась, теряясь за легким облачком, поднимавшимся с чашки. «Но рубашка у каждого мужчины должна быть». «Нет такого оправдания, чтоб рубашки не было». Укоризненно покачала головой хозяйка. «И брюки». «Непременно должны быть брюки!» «Мария...» Она не дала ему договорить, останавливая рукой. «Просто Мария», — позволила хозяйка. «Давайте, дорогой Алексей. Вы ведь позволите мне называть вас именно так?» Грумов обреченно кивнул. «Теперь, когда мы почти друзья, позвольте дать совет». Она отставила чашку на столик и сцепила пальцы в замок, укладывая их на ноги. «Лучше остаться без крыши над головой, чем без костюма. Поверьте моему опыту, сегодняшние платы вам хватит на то, чтобы приобрести достаточно приличный костюм. Что поделать? Всем известно, что в этом мире встречают по одежке. А почему бы и нет?» Я, конечно, понимаю, что, весь вы, и в чем мать родила, то очередь из клиенток выстроилась бы до Кремля. Но не в этом. Мария ткнула ухоженным пальцем в его перепачканную футболку. Она была права. Среди своих немногих вещей Алексей мог найти чистую одежду, но вот костюмов, извините, у него не водилось. Но тратить деньги, которые достались ему адским трудом на ненужные вещи... Совсем не хотелось. Видимо, это отчетливо отобразилось на лице Громова, потому как Мария Леопольдовна нахмурилась. «Не смейте жалеть, Алексей! Может, я и похожа на сумасшедшую старушку, но Мария Зельберг плохого не посоветует. Вы должны выглядеть на все сто».